Глава 17. Мир кренится и кружится. Рюкзак сползает с плеч. «Дакс!» Выдыхаю я и несусь к нему. Он ловит меня и поднимает на руки. Его тело сотрясает дрожь, дыхание учащенное и неглубокое. «Ты действительно здесь», — шепчет он. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть». То ли смеясь, то ли плача, я отступаю и вытираю глаза. «Дакс, посмотри на себя!» «Ты так изменился!» «Человек передо мной не похож на того Дакса, который жил со мной в хижине». Его хвост исчез, как и белая прядь в рыжих волосах. Теперь у него изысканно уложенные, зачесанные назад волосы, плавные линии его лица заострились и стали изящнее, а по шее к виску тянется лей линия Но его тело не изуродовано, как у Коула. Он стройнее и выше, а в движениях сохранилась утонченная элегантность. На предплечье поверх панели виднеется черная металлическая криптоманжета. Она напоминает то что было у папы, если не принимать во внимание ряд мигающих алых светодиодов на одной стороне. Катарина, посмотри на себя. Говорит, он и отступает, чтобы оглядеть меня с ног до головы. Ты так повзрослела. Ты потрясающе выглядишь. Лаклан бы гордился тобой. У меня в горле образуется комок. Имя папы, произнесённое Даксом, с невероятной силой пронзает меня. Кол произносит его совсем не так. Не так душевно, не так ласково. Дакс любил папу так же, как и я. И мне приходится стараться изо всех сил, чтобы не дрогнуло лицо. О, принцесса! Притягивая меня к себе, выдыхает Дакс. «Мне так жаль. Ты должно быть раздавлена». «Нет, всё нормально. Я отступаю и вытираю глаза. Я просто не хочу думать об этом сейчас». «Конечно». Даг скивает и берёт меня за руку. «Нам предстоит много работы». Коул громко откашливается. У него каменное выражение лица, но оно сменяется радостной ухмылкой, когда из квадрокоптера выходит ещё один человек. Солдат с такими же плавными и выверенными движениями, как у Коула, и с такими желей-линиями на руках и лице. Даже его внешний вид напоминает Коула. Широкие плечи, короткие волосы, такая же майка и брюки, карго. Но есть и отличия. На лице у него игривая улыбка, а под глазами нарисованы тёмно-кабальтовые полосы. Тёмная кожа рук украшена татуировками орлов и волков, а волосы обесцвечены или изменены на уровне генов до белого. «Лиабен!» — смеясь, вскрикивает Коул. Мужчины спешат друг к другу навстречу и крепко обнимаются. В их движениях нет неловкости, а на лицах сомнений. Их объятия крепки и искренни. Поэтому лишь одно слово приходит мне на ум, когда я смотрю на них. «Братья». Коул отступает, но продолжает обнимать Лиабена за плечи. «Ли, это правда. Дзюньбэй жива». Голос Коула искрится от волнения, которого я никогда в нём не замечала. Его лицо светится, а глаза сияют. А от благоговения, с которым он произносит имя Дзюньбэй, У меня волоски встают дыбом на шее. Это любовь. Настоящая, эйфорическая, необузданная. Эти эмоции так отчётливо проступают на лице Коула, что я отворачиваюсь. Грудь сжимается от какого-то непонятного чувства, похожего на ревность. Но это было бы безумием. «Да?» Леобен отступает на шаг, а его глаза расширяются. Он сжимает руки в кулаки и вскрикивает отчасти. «А что я тебе говорил? Она несокрушима, чувак!» «Да, наверное, так и есть». все ещё дрожа от волнения, с улыбкой говорит Коул. «Какого черта вы тут делаете?» Ля Бен смотрит на Дакса. «Мы перехватили твой сигнал и пришли спасти ваши задницы. Со вчерашнего дня я официальный телохранитель Дакса. Он скормил руководству какую-то хрень о том, что ему нужно куда-то уехать, и они отправили меня с ним. Я поворачиваюсь к Даксу. «Картекси знают, что ты здесь?» Он смахивает волосы со лба. «И да, и нет. Они думают, что я прилетел сюда, чтобы забрать записи Лаклана и поискать в них то, что поможет нам с вакциной». Они просто так отпустили тебя? Я думала, что Дакс заперт в лабораториях, что его, как и папу, держали в камерах и пытали. Но он так хорошо выглядит, словно всё это время жил в комфорте. Мы не виделись два года, и за это время я не получала от него никаких вестей. Почему он не навещал меня, если мог уйти оттуда в любое время? Нам нужно многое обсудить, принцесса. Взяв меня за руки, говорит Дакс, у тебя должно быть много вопросов, и у меня тоже. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на расшифровке вакцины, А для этого нужны все записи твоего отца. Там может быть какая-то подсказка. Я потираю лоб, пытаясь сосредоточиться. Да, я знаю, все его записи лежат в джипе. Он писал об этом в записке, которую оставил в панели Коула. Он тоже оставил мне записку. Или абену Твой отец любил прикрывать стылы. Я так понимаю, вы направляетесь в канадскую лабораторию? Я киваю, все еще пытаясь уложить в голове происходящее. Дакс прилетел сюда. Он взял для этого комикс. Он здоров и выглядит счастливым. А я прожила эти два года в одиночестве, потому что папа уверял, что так безопаснее, что картекс — зло, что они причинят мне боль, чтобы повлиять на него. Но после обнаруженной папки с фотографией Коула я даже не знаю, во что верить. «Нам всё ещё нужно достать клонбокс», — говорит Коул. «Вы не забыли?» «Нет», — говорит Дакс. Они с Лиобеном обмениваются ещё одним взглядом. Коул какое-то мгновение смотрит на них, а затем отступает назад и качает головой. «Нет, ни за что. Это слишком опасно». «Но ты же подумал об этом?» — усмехается Леобен. и обвожу взглядом всех троих. «Подумал о чем?» «О краже клонбокса с базы Картекса», — с улыбкой говорит Леобен. «Хоумстейк недалеко отсюда». «Ты прикалываешься надо мной?» — ошеломленно спрашиваю я. «Вы предлагаете отправиться в бункер?» «Я последние два года скрывалась от Картекса, а Коул ушел в самоволку. Почему бы вам просто не позвонить им и не попросить сразу запереть нас?» «Все совершенно не так», — говорит Дакс. «Я сказал руководству «Картекса», что отправил лейтенанта Франклина найти тебя. Я не говорил им, кто ты. Просто сказал, что знаю кодировщика, который может нам помочь. И уже заказал дозаправку в хомстейке. Все будет хорошо. Мы с легкостью выберемся оттуда». «Нет», — возражает Коул, «хомстейк — объект первого уровня безопасности. Как только войдем туда, они закроют за нами ворота, и мы можем застрять там на несколько недель. «Нам нужно найти клонбокс где-то еще. Мы не можем так рисковать, отправившись в бункер». Лаклан ясно дал понять в своей записке, что мы должны держать Кэт как можно дальше от Картекса. Дакс скрещивает руки на груди. «Послушайте, лейтенант. С Кэт ничего не случится, не переживайте. Не знаю, заметили ли вы, но мир охватил апокалипсис, и шанс найти рабочий клонбокс на поверхности почти равен нулю. У нас нет другого выхода. Мы должны отправиться в бункер, и у нас нет времени на споры. Хоумстейки ждут нас». Мы пополним там запасы, заберем клон-бокс и отправимся в лабораторию. Как отлично звучит. Повторяя позу Дакса, говорит Коул. Но скажите мне, Крик, как в хомстейке не заметят, что мы забираем у них клон-бокс? Дакс сверлит взглядом Коула. Ну, он у них один, так что, думаю, они это заметят и заблокируют ворота, как вы упоминали. Переглянувшись с Леобеном, он стучит по черной манжете на руке. К счастью, Лаклан предоставил мне доступ к личным библиотекам, где я нашел фрагмент кода, который надолго отвлечет их, и мы сможем выбраться. «Что за код?» — встреваю я, разрываю битву взглядов между Коулом и Даксом. «Это? Это имитация», — говорит Леобен. «Мы называем такие коды взломом, по аналогии с тем, как взламывают дверь, чтобы попасть в безопасное место. Только мы воспользуемся им, чтобы выйти». Его написал наш друг. «Я киваю. Я и сама писала подобный код для небес». Грубая атака, повреждающая систему безопасности. Именно так я взламывала панель Коула. Но я никогда не видела, чтобы папа использовал подобные коды. Единственное, что он когда-либо кодировал, — это ДНК. «Это один из алгоритмов Картекса?» — спрашиваю я. «Вроде того», — говорит Леобен. А затем, нахмурившись, проводит рукой по своим торчащим белокурым волосам. Вообще-то его написала Дзюньбэй, и если задуматься, то этот бардак мог начаться по ее вине. Взлом системы, из-за которого взорвалась лаборатория, И были повреждены данные. Это её классический приём. «Что?» Я поворачиваюсь к Коулу. «О чём он говорит?» кол переступает с ноги на ногу, явно чувствуя себя неуютно. «Дзюньбэй, программисты и вундеркинд. Она работала с твоим отцом в Картексе до чумы. Но они не ладили». «О, они ладили», — бормочет Леобен. «Чертовски хорошо ладили». Мой живот сжимается. Я поворачиваюсь к Даксу. «Ты знал об этом?» «Дакс выглядит таким же ошеломлённым, как и я». «Я видел имя Дзюньбэй во многих кодах, но она ушла до вспышки, и мы никогда с ней не встречались. В сказали, что лаборатории атаковали люди небес». «Ну, конечно», — фыркает Леобен. «Да эти парни даже коды нормально писать не умеют. Они бы никогда не смогли такое провернуть». «У меня начинает кружиться голова от происходящего». Леобен прав. А Колл всё это время не верил, что к взлому серверов «Картекса» и взрыву папиной лаборатории небеса не имеют никакого отношения. Это был кто-то другой, кто-то круче, кто-то, кто знал, как обойти систему безопасности Картекса. И, судя по словам Леобена, это вполне могла быть Дзюньбэй. Коул, дрожащим голосом зову я. Почему ты не упомянул об этом раньше? Я бы рассказал тебе, если бы считал, что это имеет какое-то значение. Это не так. Она бы так не поступила. «Мой отец мёртв!» — сжимая кулаки, говорю я. «Не знаю, что может иметь большее значение, чем это». «Ты сказал, что вы не разговаривали несколько лет. Откуда ты можешь знать, что это не она?» «Я знаю ее», — оправдывается Коул. «Она бы этого не сделала. А может, ты знаешь ее не так хорошо, как думаешь?» Я произношу это прежде, чем успеваю обдумать. И замечаю, как в глазах Коула отражается боль. Его лицо тут же становится бесстрастным. «Что за чертовщина между вами творится?» Тихо присвистнув, спрашивает Лябен. «Мне тоже интересно», — говорит дакс хмурясь и переводя взгляд с Коула на меня и обратно. Думаю, вам обоим много чего пришлось испытать. Но чем раньше мы получим клонбокс, тем быстрее покончим со всем этим. Я все еще считаю, что хомстейк — наш лучший вариант. Кол качает головой, не сводя с меня взгляда. Это слишком рискованно. Вы можете отправляться туда, но мы с Катариной останемся здесь. С каких пор это решаешь ты? Огрызаюсь я. Кол стискивает челюсти. Разве не ты говорила, что нужно держаться от картекса подальше? Я понимаю, что ты злишься, но это действительно плохая идея. «У нас хватит бензина, чтобы добраться до ближайшего города. Мы найдём там солнечные батареи и починим джип. А к вечеру доберёмся до лаборатории». Я качаю головой. Пол чертовски прав, меня чуть ли не трясёт от злости, но… Но дело не только в этом. Я устала, запуталась, и моя панель не работает. В рюкзаке лежат документы, от которых волосы становятся дыбом. И мне нужно как-то выполнить возложенную на меня миссию. Рядом стоит Дакс, у которого есть комикс и телохранитель. Внутренний голос призывает следовать плану и не соваться на базу. Отправиться прямиком в лабораторию и отыскать клонбокс где-нибудь по пути. Но мне и самой хочется увидеть хомстейк, рядом с которым я прожила последние два года. Хочется увидеть своими глазами то, от чего папа просил держаться подальше. Если честно, мне хочется позлить Коула. «Ты уверен, что сможешь вытащить нас оттуда?» — спрашиваю я Дакса. «Легко», — говорит он. «Тогда поехали в хомстейк».